При том же киевляне до сих пор не имели сильных причин враждовать против Юрия. И потому говорили Изяславу, — Мирись, князь, мы не идем. Изяслав все уговаривал их, — Пойдемте со мною. Ну, хорошо ли мне с ним мириться, когда я не побежден, когда у меня есть сила? Киевляне пошли, наконец, но, разумеется, неохотно что не могло предвещать добра Изиславу, хотя силы его и были значительны. К нему пришел Изислав Давыдович на помощь, пришел и брат Ростислав с большим войском. Изислав решился перейти Днепр и приблизиться к Переяславлю, под которым и встретился с дядиными полками. Передовые отряды, черные колбуки и молодая дружина Изиславова имели дело с половцами Юрия, и отогнали их от города. Когда же сошлись главные полки, то целый день стояли друг против друга. Только стрельцы с обеих сторон бились между ними. А в ночь Юрий прислал сказать племяннику, «Брат, ты на меня приходил, землю мою повоевал и старшинство снял с меня. А теперь, брат и сын, ради русской земли и христиан «Не станем проливать христианской крови, но дай мне посадить в Переяславле сына своего, а ты сиди себе царствуя в Киеве». Читатели припомнят сказанное в первой главе о том, почему племянники от старшего брата считались братьями дядьям своим. «Если же не хочешь так сделать, то Бог нас рассудит». Изиславу не понравилось это предложение. Он задержал посла и вывел все войско свое из города в поле. На другой день, когда он отслушал обедню в Михайловской церкви и уже хотел выйти из нее, епископ Ефимий со слезами стал упрашивать его. «Князь, помирись с дядейю. Много спасения примешь от Бога, и землю свою избавишь от великой беды». Но Изяслав не послушался. Он надеялся на множество войска, и отвечал епископу, «Своею головою добыл я и Киев, и Переяславль, и выехал из города». Опять до самого вечера стояли противные полки друг против друга, разделенные рекою. Изеслав с братьями Ростиславом и Владимиром и с сыновьями Мстиславом и Ярополком созвал бояры всю дружину и начали думать, переправиться ли первым, и ударить на Юрия. Мнения разделились. Одни говорили Изяславу, князь, не переправляйся за реку. Юрий пришел отнимать твои земли, трудился, трудился, и до сих пор ни в чем не успел, и теперь уже обратился назад, в ночь непременно уйдет, а ты, князь, не езди за ним. Другие говорили противное, ступай, князь. «Бог тебе отдает врага в руки, нельзя же упускать его!» К несчастью, Изяслав прелестился последним мнением, выстроил войско и перешел реку. В полдень на другой день переметчик поскакал из войска Юрьева, оттуда погнались за ним. Сторожа Изяславовы переполошились, закричали «Рать!» и Мстиславичи повели полки свои вперед. Юрий с Ольговичами, увидав это движение, также пошли к ним навстречу и, пройдя вал, остановились. Остановились им Стиславичи. И опять дело кончилось одной перестрелкой, потому что, когда наступил вечер, то Юрий оборотил полки и пошел назад в свой стан. Изяслав опять начал думать с братьями и дружиною. И опять мнения разделились — Одни говорили, «Не ходи, князь, пусти их в стан. Теперь верно, что битвы не будет». Но другие говорили, «Уже они побегут перед тобою, ступай скорее за ними». И на этот раз Изяслав принял последнее мнение и двинулся вперед. Тогда Юрий с Ольговичами возвратились и устроили войска. Сыновей своих Юрий поставил по правую, Ольговичей по левую сторону. На рассвете 23 августа полки сошлись, и началась злая сеча. Первые побежали паршане, жители городов поросских, к которым должны относить и черных клобуков. За ними Изислав Давыдович, а за Давыдовичем и киевляне. Переяславцы изменили. Мы видели, что они и прежде сносились с сыном Юрьевым, теперь снеслись с отцом и во время битвы не вступили в дело, крича «Юрий нам князь свой!» Его было нам искать издалека. Видя измену и бегство, дружинам Стиславичей смялись. В начале дела Изяслав с дружиною схватился со Святославом Ольговичем и с половиной полка Юрьева, проехал сквозь них и, будучи уже за ними, увидал, что собственные полки его бегут. Тут он побежал и сам, переехал Днепру-Канево и сам третей явился в Киев. Измена переяславцев и бегство паршан всего лучше показывают справедливость известия, принесенного отцу Ростиславом Юрьевичем. Да и кроме того, несчастный поход — и исход битвы для Изислава можно было предвидеть. Этот князь вступил в борьбу за свои личные права против всеобщего нравственного убеждения. Киевляне, уступая этим личным правам, пошли за сыном Мстиславовым против Юрия, но пошли неохотно, с видимым колебанием, с видимою внутренней борьбою, а такое расположение не могло дать твердости и победы. На другое утро Юрий вошел в Переяславль и, пробыв здесь три дня, отправился к Киеву и стал против Михайловского монастыря на лугу. Мстиславичи объявили киевлянам. «Дядя пришел. «Можете ли за нас биться?» Те отвечали. «Господа наши князья, не погубите нас до конца». Отцы наши и братья, и сыновья, одни взяты в плен, другие избиты, и оружие с них снято. Возьмут и нас в полон. Поезжайте лучше в свою волость. Вы знаете, что нам с Юрием не ужиться. Где потом увидим ваши стяги, будем готовы с вами. Услыхав такой ответ, мстиславичи разъехались. Из Ислав во Владимир, Ростислав в Смоленск. А дядя их Юрий въехал в Киев. Множество народа вышло к нему навстречу с радостью великою. И сел он на столе отца своего, хваля и славя Бога, как говорит летописец. Прежде всего Юрий наградил своего союзника, Святослава Ольговича. Он послал в Чернигов за Владимиром Давыдовичем, и велел ему отдать Святославу Курск с посемьем, а у Изислава Давыдовича Ольгович взял землю южных Дреговичей.